Глава 3. Стало окончательно ясно, что переговоры зашли в тупик. Патовая ситуация. Что же делать? Почему Прометей не поставил мне аэропломбу для такого случая? Невозможно предусмотреть все ситуации, Грей. Эту проблему мы должны решить сами. Рассчитай наши шансы. В случае конфронтации слишком много неизвестных. Но предварительно я оцениваю вероятность победы как низкую. И учти, если ты проявишь агрессию первым, система Стеллара наложит в з ы с к а н и е Активируются защитные системы. Она мгновенно проиграла несколько сценариев, включающих одновременное использование Дарара и б и ч а пустоты. Мой основной к о з ы р ь повелитель стаи, не мог здесь помочь. Нам противостояли два очень сильных заклинателя, а Азур плеть одержимых – это оружие, которое бьет по площади и смертельно опасно для инков. Его применение против архонтов мгновенно запишет меня во враги города. Отмыться будет невозможно. К тому же нейросеть упомянула защитные системы Стеллара, что они собой представляют. Информация вне нашего уровня доступа. Нет, агрессия с моей стороны исключена. Есть ли другие варианты? Я еще раз проверил свойства перчатки. Может стоит использовать Л-поле? Судя по расшифровке. Оно подавит тазур эффекты, сделав невозможным применение а способностей. Это обезоружит заклинателей, но остается фурией и вероятность срабатывания защитных систем. К сожалению, несколько десятков секунд для принятия решения истекли. Ситуация еще более осложнилась. Открылись створки, в зал вошли трое инкарнаторов: мужчина и девушка в одинаковых черных хайверах, смуглый и непроницаемый азиат. Просто источающий физически ощущаемую опасность. Рядом с ним экзотическая красавица с восточным разрезом глаз, похожая на него, как сестра-близнец. На обоих виднелись с и г н а з м е ы е н о с ц е в шестой к о г о р т ы черная змея в белом ромбе. За ними появился уже знакомый звездный луч и целая толпа легионеров первой к о г о р т ы Они живым щитом окружили ядро и рассредоточились, взяв нас на прицел под ментальным полем шепота. Вероятность еще раз убедить их приближалась к нулю. Наши шансы стремительно летели под откос. Шестеро против четверых. Глядя на них в черные точки дул, нацеленных в лицо, я внезапно осознал простую вещь: чтобы пробиться в ядро, да еще с непонятными шансами на успех, нам придется убивать этих людей. Мне придется переступить через трупы солдат, которые выполняют приказ. Что, теперь не хватает храбрости? С н а ж и м о м произнес верховный архонт. В последний раз предлагаю вам немедленно сложить оружие. Он нагло провоцировал. Я понял, что ш о п о т ждет от меня этого шага. Он хочет, чтобы мы первые начали применять силу. И это со спокойной совестью позволит обвинить нас в мятеже и развязать себе руки. Настоящий шпион, понимая, что раскрыт ы й пойман на горячем, должен был поступить именно так. атаковать в отчаянной попытке добраться до ядра и скорее всего погибнуть или от рук архонтов или от неведомых защитных систем стеллара к тем же самым выводам пришли и инки восхода е л е у стояла опустив лук корвин застыл в напряженной позе а часовой медлил ожидая моего решения готовы ли они на смерть сражаться за меня против своих грей страха перед схваткой не было но вся моя сущность та ее интуитивная часть, что сохранилась от Прометея, протестовала против такого решения. Казалось бы, миссия Прометея под угрозой и цель оправдывает средства. Ядро в десяти шагах, но чтобы войти в него, придется убивать тех, кого я убивать не хочу. Всегда о с т а в а й с я человеком. Нет, так нельзя. Должен быть другой способ. Приняв решение, я еще раз повернул и выдернул ключ-коннектор из разъема терминала. Внимание, процедура входа отменена. Поднявшаяся платформа с транслокатором немедленно опустилась вниз. Крышка колодца с низким г о л о м вновь сомкнулась. Аварийная пульсация консоли выключилась, сменившись стандартной голубой подсветкой. Маленький шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Застывшие противники облегченно зашевелились. ш ё п о т удовлетворенно улыбнулся. Скорее всего, он жалел, что мы не полезли на рожон. Позволив расправиться с нами прямо здесь, но Архонт не подал вида и произнес, продолжая улыбаться: "Разумное решение, Грей. Мы не будем драться с вами. Делаю это ради сохранения жизней во благо людей и инков города. Мы не враги", сказал я твердо. "Но оружие никто из нас не сложит. Мы не позволим обращаться с собой как с преступниками. Мы пришли сюда по праву инкарнаторов Стеллара". Я наследник Прометея, н о с и т е л ь его д е с н и ц ы требуют доступа к ядру. Мы обсудим этот вопрос незамедлительно, кивнул шепот. Все архонты уже предупреждены и вскоре прибудут в зал совета. Мы выслушаем тебя, изучим доказательства и примем справедливое решение. Нам тоже не нужна кровь. Ты поступил очень правильно, Инкарнатор, добавила Мора. Ты не Прометей. Но если ты имеешь отношение к нему и подтвердишь свои полномочия, мы рассмотрим вопрос доступа к ядру. Если мы пришли к соглашению, прошу всех пока сохранять в тайне все, что вы увидели и услышали здесь, сказал шепот. Мы не хотим, чтобы в городе или легионе поползли слухи до того, как мы разберемся. Как глава легиона до совета я все равно беру вас под стражу, рявкнул Фурий. Казалось, громадный воин разочарован тем, что дело не дошло до драки. Гелиус, Корвин, часовой, вас ждет трибунал за предательство и неподчинение приказам. Что не тебе решать? – зарычал в ответ Корвин. Не тебе, я приносил клятву, когда вступал в первый легион. Если ты хочешь судить нас, я требую суда всех инков легиона. Гордо вскинул а голову Гелиус. А ты не боишься, г а н г ф у р и что я тоже захочу судить тебя? спросил я за неподчинение приказам как не мизиду подумай об этом архонты замерли в небольшом замешательстве несомненно они уже нашли Аурелию и выяснили что с ней произошло Фурий открыл был рот готовясь ответить но наткнулся на предупреждающий взгляд Моры и замолчал на полусловии ни о каком трибунале речь пока не идет поспешно вмешался ш ё п о т Фурий просто погорячился о Говорился, мы обязательно выслушаем все ваши доводы. Давайте отложим эмоции и спонтанные решения хотя бы до конца совета. Пока. Дождитесь его в одном из залов башни иглы. Дальше все развивалось быстро. Нас по длинному подземному тоннелю отконвоировали в башню иглу и поместили на один из ее нижних этажей. Легионеры, сопровождающие инки, видели на моей руке десницу. И хотя я и ощущал их изумление, вопросов больше никто не задавал. Перчатка Прометея, ключ и универсальный инструмент моего предшественника. Как я понял, изначально она была системной наградой, выдаваемой с т е л л а р о м для достижения звания г р а н д д е л е г а т а но Прометей доработал ее под себя. Пока мы шли, я раздумывал над ее необычными свойствами. Десница Прометея. Модифицированный азур артефакт. Универсальная экипировка грандлегата. Подлинник, и з г о т о в л е н н из синей стали, умной материи и а з у р и д а Ключ грандлегата позволяет войти в центральное ядро и управлять системой Стеллара. Первая и основная функция. Про войти мне стало ясно, а вот загадочная управлять настораживала. Получалось, грандлегаты были кем-то вроде системных администраторов Стеллара. Крайне интересно. Возможно, в их власти было выключить, перезагрузить или внести изменения в настройки самого стеллара. Чем же он являлся на самом деле этот инопланетный артефакт синей птицы, ставший сакральной святыней инкарнаторов? Понятно, почему этого так испугались архонты. Действительно, злодей, заполучивший такой ключ, мог нанести непоправимый вред самой системе. Конфигурация. Используя умную материю, десница может трансформироваться в любой предмет из заранее созданного с помощью анализа списка при наличии нужных материалов транслокационном крипторе. Это свойство было самым интересным из всех. Мико объяснила, что умная материя — это одна утраченная технология утопии. Так назывались кластеры микроскопических нано механизмов, имитирующих любой тип вещества. За считанные мгновения они на атомарном уровне Могли создать материал с любыми структурными свойствами, менять форму и плотность, приобретать радикально новые функции. По факту универсальный инструмент конструктор утопии — вещество пластилин, способное изменяться практически в любых пределах. К сожалению, технология ее производства была утрачена, и предметы, содержащие умную материю, сейчас были поистине бесценны. Здесь она использовалась для трансформации перчатки в любой подходящий по размерам предмет. То есть десница по моему желанию могла превратиться в клинок, импульсник, огнетушитель или букет цветов. Условием был предварительный анализ этого предмета встроенной функции и наличие необходимых материалов в мегакрипторе. Способность казалась невероятно гибкой, огромный спектр возможностей. Однако необходимо было провести несколько экспериментов. чтобы понять механику и полезность этой функции. Альполе создает вокруг себя сферическую область диаметром 50 ярдов, полностью блокирующую применение азур. С альполем все было в принципе ясно. Тоже древняя н е в о с п р о и з в о д и м а я технология утопии, создающая поле некой антиматерии, блокирующее азур, может оказаться очень полезным в случае встречи с враждебными носителями а способностей. Я помнил, что нечто подобное применялось на м с т я щ и м очевидно, в целях безопасности. Транслокационный криптор, э к с т р а м е р н о е хранилище неограниченного масштаба, связанное с центральным терминалом Стеллара. Это казалось невероятным, но д е с н и ц а каким-то образом была неразрывно соединена со Стелларом, а если конкретно, с личным хранилищем в нем. По сути, я получил в свое распоряжение безлимитный доступ к безразмерному мегакриптору. находящемуся в центральном терминале. Мелькнула мысль, что сейчас я получу в свое распоряжение все запасы Прометея. Однако меня постигло жестокое разочарование. При получении десницы произошла смена привязки. Теперь доступ открывался к личному хранилищу инкарнатора Грея. Транслокационный терминал Стеллара позволяет связываться с системой Стеллара из любой точки Земли. п р о м е т е й невероятным образом решил проблему с доступом к системе Стеллара. Создав свой личный терминал с помощью десницы. Каким образом он это сделал и как это работало я не понимал. Возможно, связь функционировала на тех же принципах, что и монолиты. Получалось, что теперь мне не нужно посещать терминалы для сдачи и получения новых заданий. Десница предоставляла полный доступ к системе в любое время. Очень удобно. Жаль только, что для доступа к ядру нужно его физически посетить. Дезинтеграционный анализатор. а н а л и з и р у е т состав объекта и р а с к л а д ы в а е т его на компоненты, помещая их в транслокационный криптор. Это был единственный аффикс, который с натяжкой можно было назвать боевым. Опять же, я не очень понимал, как он работает. Нужно было пробовать. Однако, судя по описанию, он мог расщеплять предметы на отдельные составляющие, фактически уничтожая их. При этом проанализированный объект попадал в список конфигураций. И получается, мог быть вновь восстановлен. То есть анализатор и конфигуратор работали в тандеме, собрать-разобрать. о т ч е н ь интересно. Неизвестно. Функция заблокирована. Последнее, седьмое свойство оказалось неизвестным. При попытке изучить его всплывало короткое предупреждение: функция принудительно заблокирована. И все. Возможно, Прометей подстраховался, сделав защиту от дурака. Либо разблокировка должна произойти на основе каких-то условий, пока не выполнимых. Самым интересным оказался источник энергии, встроенный в десницу. Конечно же, азур артефакт подобного класса не мог совершать подобные манипуляции без огромного количества а энергии. Каждая минута активного использования любой способности стоила немного не мало от 10 тысяч азур. Подобно живому инку. Перчатка была снабжена собственной шкалой накопления а-энергии. Сейчас полностью заполненный. Мысленно коснувшись ее, я увидел, что емкость десницы равняется миллиону азур. Количество казалось невероятно огромным, но с учетом цены применения это всего лишь чуть больше полутора часов непрерывной работы. Мико, мы можем каким-то образом воспользоваться этой а-энергией, перелить ее себе для у с и л е н и й симпатичная мордашка моей нейросети лучилась от восторга. Грей, этот предмет настоящее чудо азур технологий. Однако для создания единой энергетической сети с возможностью обмена твоего развития пока недостаточно. Необходимо пройти эволюцию, модифицировать разветвление источника и найти геном для контроля а энергии. В общем, д е с н и ц а оказалась скорее универсальным инструментом, чем боевым оружием. Я не знал, было ли так всегда, или Прометея специально модифицировал перчатку перед уходом. с п е к т р возможностей поражал. Их стоило тщательно изучить, но среди них не имелось ничего способного помочь прямо сейчас разрубив возникший узел противоречий. Нас привели в огромные просторные апартаменты, занимавшие половину этажа башни Иглы. По обстановке и отделке помещения было видно, что обитатели башни ни в чем себе не отказывали. Стекло. т у с к л о е серебро и п о л и р о в а н н о е дерево, панорамный вид на эспланаду, декор в стиле лаконизма поздней утопии. Место ничем не напоминало тюрьму, за одним неприятным дополнением. Все окна и двери были заблокированы силовыми полями, а у входа и в коридорах дежурили бессмертные. Архонт ы ж е удалились наверх, обещав вызвать нас, когда все члены совета прибудут в город. Подстраховались, присвистнул Корвин. Быстро изучив обстановку, не думал я, что все так выйдет. Хоть и не молодой, Грей, почему ты отступил? Почему не использовал десницу? Это не имело никакого смысла, сказал я спокойно. Ваш шепот полностью контролирует их. Конечно, можно было попробовать прорваться силой, но значит нужно было драться. Крестоносец рубанул ладонью в воздух. Пока не появились змеи, у нас был шанс покончить с ними раз и навсегда, возможно и к лучшему. Это было бы огромной ошибкой, ответил я. Грей прав, Кор, кивнул а с о с р е д о т о ч е н н а я Гелиос. Шепоту был нужен повод. Начни мадраку первыми, в ы г л я д е л и бы диверсантами, решившими взломать ядро любой ценой. Думаю, живыми мы бы оттуда не вышли. И потом насчет наших шансов в драке, Мора. Да чёртова мора! выругался крестоносец. Но часовой прижал палец к губам и воин о с ё к с я на полуслове. Кто она такая? спросил я. Заклинательница со странной аурой не шла из головы. Она была тёмной лошадкой с неизвестным, но невероятно опасным потенциалом. Моя нейросеть развела руками. В доступных файлах архива данные были з а с е к р е ч е н ы но кое-что знала Гелиос. Мора, заклинательница теней. Видел теневую нару, из которой они вынырнули. Ее работа очень редкий дар и не очень хороший. Обычно его скрывают. Мне известно всего трое инков, использующих подобные трюки. Мора, к о т а кто третий? – спросил часовой. Сумрак, тот, что пропал на черной луне. Коротко ответил а Гелиос. Да не о том вы говорите. Что будем делать дальше? Ждать результатов совета нет смысла. Он будет против нас, фыркнул Корвин. Они никогда не признают Гроя. Глупо думать, что архонты добровольно откажутся от власти. Они сейчас будут все скрывать, замыливать, постараются нас отослать и потихоньку избавиться. Помнишь судьбу к а с т е р а Энжи? Гелиус угрюмо кивнул, скривившись, будто съел а что-то кислое. Что ты предлагаешь? спросил я. Нужно действовать на опережение. Немедленно уходить отсюда и поднимать легион. Дать всем инкам знать, что вернулся Прометей. Надо выводить к о г о р т ы на Эспланаду к башне Иглы, как в день клятвы. Показать им десницу и потребовать повторения присяги. Тогда архонты уже не смогут заболтать народ и скрыть правду. Это может сработать. Мы можем рассчитывать на поддержку многих старых инков. Они помнят п р о м е т е я Кивнул часовой задумчиво. Можно попробовать поднять Тимус и кланы. Пообещав смягчение условий клятвы, мы можем начать с солнцеруких. Они точно пойдут за нами. То, что вы предлагаете, означает открытый и вооруженный мятеж. Медленно сказал а г е л и у с И дело кончится большой кровью, потому что у шепота и фурия тоже найдутся защитники. Кор, ты сам говоришь, что они просто так не сдадутся. Это означает раскол среди инков и гражданскую войну в городе. Тысячи жертв. Без жертв в изменении не бывает, сверкнул глазами Корвин. Попробуем обойтись малой кровью, ведь с нами Прометей. У них кишка танка устраивать бойню. ш ё п о т хитер, но труслив. Пусть решает Грей, произнес л а Гелиус. Я за мирные переговоры, но если понадобится, готов к любому раскладу. Они смотрели на меня. Сначала я хочу услышать, что мне скажут ваши архонты, произнес я. Будем исходить из этого. Грей, пойми, мы это уже проходили, уже обжигались. к а с т е р Агни, пропавшая группа Мярка. Если верить словам совета, утром мы встретим в Кубе. Значит, такова наша судьба. Прежде чем начинать открытое восстание, нужно убедиться, что другие способы исчерпаны. Я не хочу, чтобы из-за меня погибали невинные люди. Ты меня удивляешь, Грей. Всегда придется чем-то жертвовать. Да, будут смерти. Будут погибшие люди. Так происходит всегда. Это меньшее зло. Лучше раздавить гадину в зародыше, чем ждать, пока она тебя сожрет. Знаешь, Корвин, я думаю так. С усилением произнес я. Нет никакого меньшего зла. Сначала немного крови, потом еще немного, потом ручеек превращается в полноводную реку. Ты идешь по трупам и уже не замечаешь погибших. Раз запачкаешься и все. Если бы я следовал этому принципу, мы были бы уже мертвы. Почему? Представь, что я бы сегодня использовал десницу и прорвался бы в ядро силы. Но вы то в любом случае остались бы снаружи. Вам туда вход закрыт. И что бы произошло с вами, когда туда сбежались бы все инки арсенала и застали вас над трупами архонтов? Да, все верно. Мы бы сейчас сидели не здесь, а в Кубе, сказал часовой. Если вы вообще выжили бы, Грей. Прав, драться не стоило. Прости, Корвин. Черт, люблю эти речи. Слабо улыбнулась Гелиус. Она робко дотронулась до моего плеча, будто подбадривая, и добавила: Надеюсь, ты окажешься прав. Я и сам на это надеялся. Может, Корвин и прав, и сегодня я упустил единственную возможность. Но предать себя, свою сущность, было еще хуже. Ядро никуда не денется. А вот смыть чужую кровь с рук невозможно. Грей, мы так и не знаем, как Прометей оказался на Черной Луне, сказал часовой, и каким образом он одновременно присутствовал в городе. Ты можешь объяснить? Я вкратце рассказал им о своем последнем видении, том, где Прометей прощался с н е м е з и д о й Скидывать запись не хотелось, она к а з а л о с ь слишком личным. У меня тоже имелось несколько вопросов, например насчет пресловутых эфемеров. Это понятие употреблял Оскал, но я толком не знал, что они вообще такое. Эфемер это как бы проекция, имеющая плоть. Попытался объяснить Часовой. Она доступна только избранным техномантам. Это высший пилотаж. Эфемер это ожившая проекция самого себя, получившая все характеристики объекта и слепок его цифровой личности. Полная психокопия, способная действовать самостоятельно. Клон? Клон имеет биологическую природу, эфемер цифровую. Во времена утопии помощью проекций могли передавать не только изображения, но и физические характеристики, такие как твердость, температура. Здесь п о д о б н а я т е х н о л о г и я Это не живой объект, поддерживаемый запасом азур. Он обладает самосознанием, но полностью подчинен оригиналу. п о л н о п р а в н о г о эфемера сложно отличить от настоящего, кивнул а Гелиус. Очень похоже на правду. Были прецеденты, когда система с м е р т ь копии считала гибелью оригинала, например Левша. Оскал проворачивал этот трюк дважды. Оба, кстати, ученики Прометея, вернул Корвин. У меня другой вопрос, сказал я. Получается, что Прометей и Немезида были близки? Немезида служила тебе, кивнул Корвин. Она входила в твою боевую группу. Вполне возможно, что они были близки. Хотя и не а ф и ш и р о в а л и это. Сколько правды в том, что она могла убить Эфемера? Спросил я. И как вышло, что она стала служить шепоту? Такие слухи всегда ходили. Они считаются пропагандой одержимых. Она была одной из немногих, кто выжил после удара по городу. Есть фрагментарная видеозапись последнего совета. Ты должен посмотреть ее. Я сейчас перешлю, сказала Гелиос. Но тут же нахмурилась. Кагитор не дает. У тебя слишком низкое звание. Есть возможность повысить. После того случая у Немезиды стало слишком много врагов, сказал Корвин. о держимые были уверены в ее причастности к смерти Прометея. Да и многие наши тоже сомневались, хотя об этом не принято говорить вслух. Говорили, она не дала ему войти в ядро Стеллара, чтобы... Он прервался, как будто сообразив что-то. Часовой кивнул. Ага, как и мы сегодня. Возможно, ты вернулся, чтобы закончить то, что не успел сделать тогда. За окном в вечернем небе мелькнули серебристые искорки флаингов. Пронесшись над эспланадой, две воздушных стрелы приземлились куда-то за пределами видимости. о р ф е й и Эор оценил Корвин, прищурившись. Шепот не соврал. Все архонты прибыли на совет. Хотел бы я знать, что им нашептал шепот. Мы совсем скоро узнаем, сказал а Гелиус. Я еще раз прислушался к о внутренним ощущениям. Волнения не было, как не было и страха. Десница приятной тяжестью оттягивала руку, придавая уверенности, чтобы там не решили архонты города, я все равно добьюсь своего. Интерлюдия. Совет. хау, архонты, сказал шепот безо всякого предисловия. Как только о р ф е й и Эор заняли свои места, начнем. А как же Аурелия? спросил о р ф е й кивнув на пустое кресло главы Тимуса. Она не сможет присутствовать. Аурелии больше не будет, чуть помедлив, ответил ш ё п о т И это одна из причин нашего срочного собрания. Что это значит? недоуменно спросил Эор. Я слышал в Тимусе что-то произошло? Да. э не только в Тимусе, кивнул Верховный Архонт, обводя всех присутствующих внимательным взглядом. Благодаря своим уникальным способностям ш ё п о т чувствовал биение их источников, ощущал их эмоциональный фон. Его азурнимб, как всегда накрыл, и слился с чужими сознаниями в единое псиполе, чуть р е з о н и р у ю щ е е на каждый мысленный импульс. Геном королевы Улья, необычная способность, случайно доставшаяся Верховному Архонту. Позволяло ему предсказывать и управлять реакциями людей. В моменты пронзительной тоски, когда остро приходило ощущение собственной никчемности, ш е п о т одновременно п р о к л и н а л и вожделял эту странную власть. Ганг ф у р и был мрачнее грозовой тучи. ш е п о т ощущал его клокочущую ярость и знал, на этого инкарнатора он может положиться. ф у р и й всегда был его верным союзником, как и выписованная им первая к о г о р т а б о й ц ы которые сейчас окружали башню, военный механизм легиона подчинялся ему, и пока это оставалось так, власти Архонта в городе ничего не угрожала. Мора, она всегда была загадкой, рассудительная и одновременно фанатичная старая ведьма. Пронзительный холод, и с т о ч а е м ы й ее аурой, пробирал до костей. Шопот не мог заглянуть внутрь, но заклинательница теней выступила на его стороне в ядре. И можно было ожидать поддержки с ее стороны и в дальнейшем. Арфей, хитрый и проницательный, все производственные цепочки городских репликаторов, все фабрики, вся техническая поддержка легиона лежала на плечах команды его техномантов. Очень умный и обладающий незаурядным чутьем о р ф е й всегда вставал на сторону победителей. Благодаря н е м е з и д е ш о п о т был в курсе его маленьких слабостей и тайных экспериментов. И уже много лет Арфей был у него в руках. И последний Эор аниматург, более всего озабоченный собственными мыслями. Он отвечал за медицину, социальную и общественную жизнь города, связь ее страты, моральное благополучие граждан. Немного не от мира сего. Он всегда витал в облаках. Эор был единственным, чья позиция внушала опасения. Но Шопот был уверен, что сможет повлиять на мягкого заклинателя при необходимости. Совет архонтов существовал не всегда. ш е п о т у нравилось думать, что они взяли на себя ответственность за город, сменив легендарных лидеров первого легиона, погибших в пламени абсолюта. Они были группой инков, которые подняли парящие венцы власти в момент, когда величайшее смятие е н охватило город. Одержимые, да и кое-кто еще считали их кучкой самозванцев диктаторов, захвативших бразды правления, не имея на то никакого законного права. Впрочем, новым поколением жителей города совет архонтов казался само собой разумеющимся и почти вечным. А те, кто болтает всякие небылицы, заботами не мизи до таких болтунов оставалось все меньше и меньше. Аурелия жива? в С тревожено н спросил э о р Сложный вопрос. Физически да, но ее разум стерт. Стерт? Как это? Непонятно. Это сделал Инк, утверждающий, что он реинкарнация Прометея, продолжил Верховный Архонт. Он несколько часов назад пытался взломать ядро. К счастью, мы успели его остановить. Что? Так вот почему Арсенал гудит, как р а с т р е в о ж е н н ы й улей, воскликнул Эор. Прометей, действительно? Он же мертв. Именно так. Прометей мертв, сказал шепот. Но этот самозванец нашел его десницу. т р е б у ю т доступ к ядру. Мы задержали его и должны решить, что с ним делать. Шепот, не бросайся словами, холодно предупредила Мора. У тебя есть доказательства? Конечно. Именно поэтому я вас и собрал заранее. Прежде чем выслушаем его, хочу вам рассказать кое-что важное. Тогда немедли. Давайте начнем издалека. С руководителями легионом мы уже обсуждали, что против города готовится крупная вражеская кампания, произнес шепот. Масштаб ее поражает. Как архонт, отвечающий за безопасность города, я долго собирал информацию и обязан вас проинформировать. Итак, он провел рукой, и над столом появилась трехмерная рельефная голограмма, изображающая земную карту. На ней вспыхнули алые огни, хаотично раскиданные по континентам и островам. н е с к о л ь к о м г н о в е н и й и они начали смещаться, оставляя за собой пунктирные линии. Это крупные вооруженные формирования д и к а р е й последнее время избравшие очень странный маршрут. Они покинули места привычного обитания. Среди них несколько конвоев бродяг, племена шив, вооруженные группировки некоторых независимых поселений, в том числе уцелевшие п о с л е д у ю щ и Кратоса и Иерихона, святые со своими тварями. Более двадцати групп, общая численность которых приближается к ста тысячам разумных. Угу, настоящее переселение народов, прокомментировал о р ф е й Это еще далеко не все, сказал ш ё п о т К алым огням присоединилась мелкая россыпь красных точек, тоже медленно ползущих по голограмме. Это аномальные миграции о т в а р е й от мест привычного обитания, в основном гигантов классов Тиферет и Оркус. Также замечено несколько Сауронов со с в и т о й В связи с их появлением, как вы видите, объявлено более десятка желтых тревог и неизвестное количество боевых директив. Работа Святых или Лилит? резко спросил встревоженный о р ф е й Кто может контролировать такое количество тварей? Возможно, мы не знаем. Также наши источники утверждают, что Тинкеры вербуют всех доступных наемников, а Воргент. Со всего света стекаются охотники за головами, в том числе бродячие инки. ц е н ы на оружие в пустошах в з л е т е л и в десятки раз. Кто-то активно скупает все, что стреляет и взрывается. А что ши? – спросил Эор. У них все тихо? о ы тоже нет. Звезда зафиксировала а к т и в н о е п е р е м е щ е н и е крыльев над Фьордосом. Число контактов с б и н а ш и возросло более чем в десять раз. Их поисковые партии замечены в городе смерти. К сожалению, на все наши попытки связаться они отвечают своей обычной фразой. Ши не говорят с мертвыми, фыркнул ф у р и й С мертвым, сухо поправила его Мора. В языке Ши нет понятия смерти как конца бытия. Это означает скорее неодушевленная бездушная материя. Но мы отклонились от темы. Продолжай, ш ё п о т Спасибо, Мора. Теперь внимание, Архонты. Ключевой момент – это места, где была замечена активность одержимых. Кивнул ш ё п о т Она повысилась за текущий год более чем в десять раз и продолжает увеличиваться. Редкие зеленые звездочки на карте загорелись, практически совпадая с алыми скоплениями. Затем вспыхнула большая желтая звезда, моргнувшая в нескольких местах. Мастящий вернулся в строй, прогудел ф у р и и Он движением пальцев увеличил желтый сигнал. превратив его в проекцию у г р о з н о г о звездного корабля. Узнаете к р а з а в ч и к а И все это только видимая часть айсберга. Сенсоры звезды и наши шпионы наверняка многое упустили, так что следует полагать, что вражеская активность еще больше. Нападение с ц е л ы на город тоже одно из звеньев этой цепи. Против нас готовят войну. Да, видите, сказал шепот, повинуясь движениям его пальцев, сигналы на карте медленно поползли вперед. образуя неровное кольцо, центром которого неминуемо становился остров, где находился город. Стрелки прогнозируемого движения смыкались с трех сторон, упираясь в концентрические кольца стен. Пока неясно, как они собираются преодолеть океан, где в ы с а д и т с я Но направление и многочисленные факты подготовки агрессии на лицо. а о кто за всем этим стоит? – воскликнул Эор. Одержимые. Не думал, что эти недобитки воспрянут спустя столько лет, прищурился о р ф е й Они марионетки, их ведет тьма, проронила Мора. Она первопричина. Ее цель покончиться с Телларом, пока тьма не уничтожена, о держимые будут продолжать войну. Кто именно из них в этой игре? Более двадцати старых знакомых: ведьма, каннибал, Аскал, Моргот и другие. Последний раз такую активность они проявляли. Только во время войн одержимых. Все, надеюсь, помнят, что тогда произошло. Судя по помертвевшим лицам членов совета, они прекрасно помнили. Именно тогда погибли три четверти инков города, пытаясь остановить одержимых и п р и м к н у в ш и х к ним людей. Именно тогда был потерян второй титан, а город едва не пал, удержавшись за третьей стеной. Накал и жестокость того времени, чудовищные потери и жертвы. Навсегда разделили инков на два непримиримых лагеря, и лишь когда были расстреляны основные запасы абсолютов, выжигшие восставшие поселения, а в о р о н начал вершить свой кровавый суд, ч а ш и весов к а ч н у л и с ь в обратную сторону. Ты говорил, что Аскалу ликвидировали, произнес о р ф е й Это под вопросом, мы не уверены. У них появился новый вождь, похоже, что так, согласился ш ё п о т Я не сказал главного. В кланах тоже неспокойно. Зреет заговор, который должен ударить по городу изнутри. Ястребы, волки, медведи, и осы явно что-то готовят. Некоторое время архонты молчали, переваривая услышанное. Затем тишину нарушил о р ф е й Это очень дурные новости, ш е п о т Что мы можем предпринять? Вскоре будет готов целый комплекс м е р Пока я не готов его озвучить. Будь моя воля, я бы сожгла их всех абсолютами. Медленно произнесла Мора. Шивы, мутанты и д и к а р и н никто не стоит жалости. Питательная среда для тьмы. Ты сама знаешь, сколько у нас абсолютов. Использовать их все равно, ч т о б полить из пушки по воробьям. Они не просто так двигаются настолько разрозненно. Более того, я уверен, враги предусмотрели наши возможные меры и ждут удара. о с к а л и л с я Фурий. Я показал все это, чтобы вы знали столько же, сколько знаю я. Произнес шепот. Полностью осознавали угрозу, нависшую над нами, и она связана с нашим гостем, который называет себя наследником Прометея. Я постарался выяснить, кто он такой и откуда взялся. Смотрите дальше. Карта неуловимо сменила масштаб, приблизив один из участков земной поверхности. Полупрозрачная горная гряда хранила закрытый колодец древнего космодрома. Неподалеку холмы венчала черная игла монолита. Видите это место? Узнаете? Здесь этот инк был замечен впервые, продолжил шепот. Система монолита идентифицировала его как г р е я нового, совершенно свежего инкарнатора. Форт а н д ж е л о Да, верно, а н д ж е л о Одно из крупных независимых поселений. На карте рядом с голубым светлячком, обозначавшим пришельца, снова появились ядовито-зеленые огоньки активности одержимых. и большая желтая звезда мстящего. Он впервые замечен и действовал в том же районе, где была команда с к а л а имстящей, произнес верховный архонт. Он использует оружие одержимых. Его носитель опознан. Тело принадлежало свену Грейхольму, одному из трибутов Арктиды. Подожди, Грейхольму, из потомков Фенрира? – переспросил Эор. Да, именно. Одному из племянников главы клана волка. Он был трибутом Тимуса и погиб в Азоне. Помните синюю тревогу несколько месяцев назад, когда рейдовая группа легиона погибла, взрывая саркофаг, в котором обнаружили Тьму. После этого мы выжгли тот район Абсолютом. Да, то есть, да, все просто. В саркофаге помимо Тьмы таилась сущность, что забрала тело Свена Грейхольма. Неизвестно, как он уцелел при взрыве Абсолюта, но в дальнейшем вы сами все видели. Был замечен в местах активности одержимых. Скорее всего, они играют за одну команду. Есть версия, что именно он снял синюю тревогу и уничтожил группу Оскала. Неуверенно пробормотал о р ф е й И он не инфицирован тьмой, верно? Так почему вы сразу связываете его с одержимыми? Ты не хуже меня, зная, что на стороне врага выступали не только зараженные тьмой инки. Холодно возразил ш ё п о т Но в конечном итоге все они стали одержимыми. На счет а с к а л а и обстоятельств ликвидации с и н е й т р е в о г и н а м точно неизвестно ничего. Все это может оказаться мистификацией, призванной ввести нас в заблуждение и замести следы. Кроме того, после прихода нашего рейдак а н д ж е л о он сдался в плен легиону, чтобы проникнуть в Темус под маской т р и б у т а Неужели вы верите, что настоящий Прометей поступил бы так? н и Чего не понимаю. Сдался легиону, проник в Темус, спросил Эор. Но как? Их же проверяют. Инка должны были сразу разоблачить. У него защитный геномод, маскирующий источник и делающий невозможным сканирование. Усмехнулся ш ё п о т Самый раз для шпиона. Или вы думаете, что такой редкий г е н о м о н имплантировал случайно? Нет. Тут прослеживается направленная связь. Он хотел проникнуть в город, и именно в Тимус, возможно, для координации с клановыми заговорщиками. Ему удавалось скрываться почти месяц, но а Урели я все-таки вычислила и разоблачила его. Так и что дальше? Нервно спросил Эор. Он стер ей личности, память, избежал и з т и м у с и о н н о ее флаинги. Продолжал шепот. Каким-то образом убедил Инка в восхода помочь ему проникнуть в арсенал и взломал полигон. Что полигон? п о р а з и л с я о р ф е й вздрогнув. Но там же Ворон. Он выпустил его. Шопот ощутил резкую волну страха, исходящую от Инка. Когда-то именно эксперименты о р ф е я сделали Ворона совершенным оружием города, одновременно превратив его в безумное чудовище. Глава техномантов имел все основания опасаться мести и совершенно не желал увидеть Ворона на свободе. Возможно, его целью было освободить Ворона и устроить хаос в городе, произнес Верховный Архонт, наслаждаясь страхом о р ф е я Но что-то пошло не так. Возможно, инки восхода помешали. Так что с в о р о н о м Мы не знаем точно, ответил Фурий. Полигон пуст. Там есть следы боя. Гелиус говорит, что они прикончили в о р о н а но система Стеллара не подтверждает его гибель. Судьбу в о р о н а нужно выяснить. И еще, почему этому Грею помогает восход? Он сильный ментал, сказал ш ё п о т Источник скрыт, но я чувствую это. Он каким-то образом убедил Гелиуса и Корвина, что является реинкарнацией Прометея. Будьте осторожны и не поддавайтесь. Однако я не закончил. После полигона они спустились в центральный терминал и попытались взломать ядро стеллара. В ядро могут входить только грандлегаты, воскликнул Эор. Как такое возможно? Он использовал десницу Прометея. Мы не знаем, как она у него оказалась, произнес шепот. Сам этот грей всего лишь гард-аларх. Однако система признала ключ и открыла вход в ядро. Мы перехватили его практически на пороге. Как он сам объясняет все это? У него есть директивы стеллара? – спросил Эор. Нет. Он утверждает, что является прометеем, обнулившим себя, и выполняет его задание. Но какое именно и в чем оно заключается, не раскрывает. Это очень интересно, – процедил Эор. Система подтвердила гибель Прометея. Однако, если допустить, что его анима уцелела и смогла перезагрузить себя, мы можем проверить его слова ментальным сканированием или отдать видящему. А вот этого делать не советую. Покачал головой ш ё п о т Судя по всему, Аурелия как раз хотела залезть ему в голову. Результат полное обнуление личности. Тот -то очень не хочет, чтобы информация из его черепушки стала нам известна, и это лишний раз подтверждает, что ему есть что скрывать. Меня очень интересно другое, ш ё п о т прищурился о р ф е й Если все вот так, как ты говоришь, почему вы не прикончили его сразу? Почему он не в Кубе, а ждет вашего решения? Только не надо про человеколюбие, пожалуйста. Мы все тут друг друга хорошо знаем. Почему? Я отвечу. Поднялась Мора. У него на руке десница, и говорит он так, будто имеет полномочия гранд-легата. В нем есть что-то знакомое. Он Инкстеллара и имеет право на справедливый суд. ш е п о т ты был очень убедителен, и твои доводы имеют смысл. Но теперь мы должны выслушать Грея.